никаких запасов. Тогда я спросил, как по его мнению, согласятся ли эти люди совершить попытку бегства и для этой цели приплыть сюда, на мой остров. Я не таясь сказал ему, что больше всего боюсь вероломства и надругательства, если отдам себя в их руки. Ведь благодарность не принадлежит числу добродетелей, свойственных человеку.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 Я предпочел бы быть съеденным дикарями, чем попасть в когти духовенства и познакомиться с тюрьмами Инквизиции. И я прибавил, что если бы сюда собрались все его товарищи, то, по моему убеждению, при таком количестве рабочих рук нам ничего не стоило бы построить судно, на котором мы все могли бы добраться до Бразилии, до островов или до испанских владений к северу отсюда. Но, разумеется, если за мое добро, когда я сам вложу им в руки оружие, они обратят его против меня, если, пользуясь преимуществом силы, они лишат меня свободы и отвезут к своим соплеменникам, я окажусь еще в худшем положении, чем теперь».